Как ни странно, но в этот самый момент в ротондо вошел подлинный мистер Маллиган, громко приветствуемый своими коллегами. Попавший в просак мистер Джерард и его пособник, сенатор Ладриго пошли за лучшее исчезнуть. Само собой разумеется, что мистер Розерхайт тотчас поспешил к тем, кто стоял на страже закона и справедливости. Этот маленький, но весьма пикантный инцидент получил широкую огласку, и Саузековский законопроект снова попал под огонь газетных разоблачений. Все чикагские газеты забили тревогу. Темные каопервудовские силы снова заработали, кричали они, и в не менее напыщенных выражениях предостерегали членов Сената и палаты представителей от опрометчивых действий. Губернатору Арчеру ставилась в пример беспорочная добродетель бывшего губернатора Суонсона. Вся эта затея, писал в своей передовой Труман Лесли Макдональдовский инквайрер, пахнет взятками, мошенничеством, низкими интригами. Жителям Чикаго, более того, всего штата Иллинойс, «Слишком хорошо известно, кто именно наживается на этом новом законе. Мы не хотим, чтобы некая компания диктовала нам свою волю и создавала комиссию по концессиям. Неужели мы допустим, чтобы Фрэнк Алджернон Каупервуд, этот спрут в образе человека, оплел своими щупальцами новое законодательное собрание», подобно тому, как он сделал это с предыдущим. Такого рода статьи печатались во всех газетах, и это, в конце концов, обозлило Каупервуда и однажды заставило его прибегнуть к довольно энергичным выражениям. «Да ну их всех к черту!» — сказал он как-то Эдисону, завтракая с ним. «Я имею право продлить свои концессии на пятьдесят лет и добьюсь этого». Вы поглядите, какие концессии даются в Нью-Йорке и в Филадельфии. Черт возьми, предприниматели восточных штатов просто смеются нам в глаза. Они не могут понять, что тут у нас творится. Это все происки шайки Шрайхарта Хэнда. Мне известно, кто это проделывает, кто дергает за веревочки этих марионеток». Газеты начинают тявкать, как только им крикнут «куси!». Стоит Арнилу шевельнуть пальцем, и хис становится на задние лапки. Мальчишка Макдональд на побегушках у Хэнда. Они уже так взорвались, что готовы теперь на все, лишь бы свалить ненавистного Каупервуда. Но так им это не удастся. Я своего добьюсь. «Законодательное собрание примет законопроект, разрешающий продление концессии до 50 лет, а губернатор его подпишет. Уж я об этом позабочусь. Держателей моих акций наберется по меньшей мере 18 тысяч, и все они хотят иметь какой-то толк от своих денег и будут его иметь. А кроме того... «Разве другие не получают прибылей? «Можно подумать, что остальные компании не наживают от 10 до 12 процентов, а мне почему нельзя? Чем это повредит Чикаго? Разве я не держу на работе 20 тысяч рабочих и служащих и не плачу им приличную заработную плату?» «Вся эта болтовня о правах населения» О каком-то долге перед народом яйца выеденного не стоит. А много ли, позвольте вас спросить, думает мистер Хэнд о своем долге перед народом, когда набивает себе карман? Или мистер Шрайхард? Или мистер Арнил? К черту газеты. Я плюю на них. Я знаю свои права. Честные законодатели удовлетворят мое ходатайство о продлении срока концессии и не отдадут меня на растерзание акулам из Чикагского муниципалитета. Тем временем газеты стали не менее внушительной силой, чем сами господа политики. Под высоким куполом Капитолия в Спрингфилде, в залах заседаний и кулуарах Сената и палаты, в роскошных гостиницах и в сельских харчевнях Везде, где можно было подцепить хоть какой-нибудь слушок, были их представители. Они высматривали, вынюхивали, ловили каждую сплетню и наживали на этом столкновении двух сил, славу и деньги. Именно они подстрекнули некоторых олдерменов из числа благонамеренных созвать массовые митинги в своих избирательных округах. Они призывали всех состоятельных лиц организоваться. Наконец, сто наиболее видных чикагских граждан создали комитет под председательством Хэнда и Шрайхарта,